Глава 44 «Волкалаки с рычанием стояли у самого края берега. Как бы мы ни старались оплыть их, стая смещалась вместе с нами. Они защищали свою территорию, что было вполне очевидно. Вот только нам, именно на нее и надо пройти». Я понятия не имел, как устроено их общество, и значит ли что-то слово «серой крови» для других стай, но на всякий случай достал бережно хранимый клок волос, связанный в небольшой клубок. «Я гость матриарха серых, серой крови! Прошу вас пропустить нас к ее лагерю без боя!» В ответ мне раздался только вой и рычание. «Если вы меня понимаете...» «Я пришел не завоевывать ваши земли! Мне лишь нужен проводник!» «Диалог не ладится?» — спросил ехидно МакГраг, проверяющий, легко ли выходят стрелы из колчана. «И долго мы тут будем стоять и бездействовать?» «Ровно до того момента, пока не убедимся, что они точно неразумны. Нам черт его знает, сколько идти. Дорогу мы не знаем». И воевать против местных только потому, что терпения поговорить не хватило, так себе вариант. Даже если мы сумеем всех этих перебить, нас слишком мало, чтобы нести постоянный караул, а значит, не будет ни сна, ни отдыха». «Ну или вечный сон», — со смешком заметил Бладстил. «Тоже неплохо». «Предпочту пожить еще немного», — буркнул Трорин. «Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что из всего этого выйдет». «Вы меня слышите? Понимаете?» — крикнул я еще громче. «Я не желаю вам зла, но мне нужно пройти. Мы не хотим вражды!» В ответ донесся многоголосый дружный вой. Выругавшись, я еще раз прикинул соотношение сил. Их около двух десятков. Помнится, как-то раз меня один на один чуть не уделал подобный волчара. Правда, было это давно. Вот только и я уже не тот. да и вооружен гораздо лучше. Взяв на изготовку двуручник, я стал ждать, пока он прогреется. Волкалаки тоже не спешили, ни то не собираясь нарушать собственные границы, ни то просто подозрительно относясь к бою на болоте. В чем я с ними был абсолютно согласен. Был, правда, и третий вариант. Издали доносился треск кустарника, и к нам с огромной скоростью приближалось нечто. «Атаковать сейчас, пока он не прибыл на передовую?» «Назад!» — скомандовал я спутником. «Отплывем метра на три, авось не допрыгнет!» «А что там?» — настороженно спросил Маграк. «Любопытство кошку сгубило!» — резонно заметил Трорин, отталкиваясь шестом. «Знать не знаю и не желаю! Ох, мама родная!» Последнее он произнес совершенно ошалело, И было с чего. Даже крысы-титаны были меньше, чем тварь, выскочившая на берег. Картина маслом. Вы ждали? Дождались, получайте. «Ну нахрен, я с этим биться не собираюсь!» «Фуф, едва успела!» Раздался чутякающий, веселый девичий голос. «Никого не загрызли?» Я непонимающе уставился на груду мышц когтей и шерсти, Вроде звук шел от нее, но настолько не соответствовал образу, что у меня просто крышу рвало на куски. Вот это! Так мило и тонко разговаривает! В следующую секунду монстр рыкнул тихонечко, и я убедился в том, что впечатление меня не обмануло. Будто камнепад прошел. Остальные волки, заскулив, припали к земле и, выворачивая шею, показывали беззащитное горло. Маловато от человека в них осталось, разве что прямохождение. Гигант лег на берег, и с его шеи соскочила девушка, если так можно было сказать о волчице, в добротном стальном доспехе и с мечом на поясе. Она оскалилась, показывая белые острые клыки. Наверное, это должно было обозначать улыбку. «Кто здесь посмел произнести имя матриарха?» произнесла наездница. Я. мне пришлось перебороть желание выматериться от увиденного и поднять над головой клочок шерсти. «Вот доказательство моего права на беседу!» «Это шутка такая!» Поволчьи потянув носом воздух, прорычала посланница. «Я должна понюхать его ближе! Из-за болота и вашей человеческой вони не могу разобрать оттенки!» «Прости наше недоверие!» «Но вот сейчас соваться на берег нам уж точно не хочется!» «Фа!» — презрительно фыркнула волчица. «Вы что, решили, что жалкие три метра для грозного проблема? Это вызов? Как могла мать отдать что-то столь ценное такому трусливому щенку, как ты? Скажем так, я поймал ее на слове». Не собираясь врать по пустякам, ответил я. А помня разговор с толпой на ярмарке, доказывать силу перед первым встречным тоже вариант не из лучших. Да к тому же, что плохого в благоразумной осторожности? Она еще никому не вредила. Кто же добровольно откажется от драки со своей стаей? Удивленно выгнула бровь посланница. Учитывая ее волчье лицо, выглядело это по крайней мере странно. Трусы! Ладно! После этих слов она тявкнула. и все как один волки скрылись за деревьями. Кроме гиганта, оставшегося лежать на земле. Что-то у меня вот вообще не было уверенности, что я с ним справлюсь в случае необходимости. Но где наша не пропадала? Поплыли потихонечку. Скомандовал я, опуская меч. Спутники заворчали, но, орудое шестами, подвели лодчонку к берегу. Отведя в сторону кладенец, чтобы ненароком не задеть посланницу, я спрыгнул на берег и протянул ей клубочек шерсти. «Эй, смотри, не подпали нам лес!» Гневно сказала волчица, и я на автомате поднял меч, за которым, оказывается, уже оставалась полоска выжженной травы. Хорошо, хоть влажность была такая, что соседние травинки не вспыхнули. «Что это у тебя вообще за ужас такой в руках? Аж смотреть больно!» «А запахи с ума сводят!» «Кладенец?» Пожав плечами, ответил я. «У Змея Горыныча отбил. Ты вообще не отвлекайся. Хотела занюхать, вот». «Ха! Будто без тебя не разобралась бы!» Посланница наклонилась к моей ладони, и ее хвост забил из стороны в сторону. Недовольно она попыталась его унять, явно не просто так. «Значит, сработала и пропуск через землю у нас в кармане». «Вы пришли не в самое удачное время. Осень. Сейчас лето закончилось. Пары и семьи объединяются в стаи. Мы выбираем новых вожаков, а старые сражаются за свое место. А я-то тут при чем? Мне нужен проводник только и всего. При том, что с новым вожаком у тебя никакого договора не было и нет». Вновь фыркнула волчица. «Хочешь, сразись за место в стае. Получи право на случку и проход по нашим землям. А нет, так жди, пока бои закончатся. Месяца два всего-то. Твою мать! Опять непонятно, с кем сражаться, непонятно за что. Вздохнув, я засунул клубок обратно в карман. Долго до вашего городища идти? Города может управлять только единый вожак, а он еще не определен. Усмехнулась, оскалив зубы посланница. Так что сейчас мы стойбищами разместились вокруг Тамвова. Идти туда два дня. «Ехать верхом пять часов!» «Ты мне предлагаешь проехаться на этом?» «Даже если бы я захотел, я не могу бросить своих товарищей!» «Они слишком слабы!» — прорычала волчица. Стоит ли их жизни того, чтобы за них сражаться?» «Они не слабы, просто мы не разделяемся. Мы готовы идти через вашу территорию пешком, верно?» — спросил я у спутников, вновь отплывших от берега. Только Дриада порывалась ко мне, но ее бережно и настойчиво удерживал МакГрак. «Ближайший бой вечером!» Гордо задрав морду, объявила посланница. «Я не могу ждать вас сутки. Едем сейчас или возвращайтесь через два месяца». «Тогда все вместе, и если ты гарантируешь их безопасность». Поставил я условие и, дождавшись кивка, уточнил. «Пятерых твой помощник донести сможет?» «Таких задохликов, как вы, хоть десять!» усмехнулась волчица. «Только факел свой погаси, чтобы шкуру не подпортить!» «Легко!» «Трорин, выбирайтесь, нам ехать пора!» Спустившись к воде, я перехватил рукоять за самый набалдашник. Сила перестала поступать в рукоять, и кладенец стремительно потускнел. Дождавшись, пока сталь достаточно остынет, я опустил его в воду, которая мгновенно вскипела паром. Но в болоте ее было предостаточно, и сомневаюсь, что если даже греть я ее буду час на полной мощности, температура поднимется хоть на один градус. Поднявшись на берег, дряда тут же прижалась ко мне, а потом, убедившись, что я никуда не исчезну, и получив свою дозу объятий, направилась прямиком к громадине». Трорин и Маграк вполне разумно обходили чудовищного волколака стороной, но лягушка с детской непосредственностью подошла прямо к его морде и погладила. Я был готов в любую секунду ринуться ей на выручку, но волк лишь прикрыл глаза, а когда дриада почесала за ухом, и вовсе повернул голову, чтобы ей было удобнее. Реакцию волчьей посланницы сложно было описать одним словом. Она была шокирована, удивлена и долгое время не могла вымолвить ни слова. Только зарычав, она заставила здоровяка вернуться в исходное положение, а потом отогнала берегиню. — Ты кто такая? И что ты себе такое позволяешь? — закричала посланница. — Это мой волк! Он еще слишком мал, чтобы понимать, что все чужаки враги! На все эти выпады лягушка лишь высунула свой длиннющий язык, чем привела волчицу в еще большее бешенство. Но та сумела взять себя в руки. Вот так-так. Мал. А что будет, когда эта детина подрастет, интересно? Впрочем, сейчас мне это было не особенно важно. Да и, признаться, вообще не хотел я этого знать, а тем более сталкиваться с повзрослевшим животным. Когда все припасы были собраны, оружие убрано, нам разрешили подняться на спину могучего волколака. Пришлось сесть боком, в два ряда, привязавшись друг к другу ремнями. Как бы ни хорохорилась волчица, а места было маловато. Лягушку на подобный трюк даже уговаривать не пришлось. А вот Эву мы смогли только заставить. По-хорошему, ей нужно было время для того, чтобы оправиться. Но я боялся оставить девушку одну в дикой местности. Не уверен, что она вообще способна позаботиться о себе после того, что с ней сделали. «Держитесь крепче!» Весело крикнула посланница и, не дожидаясь ответа, пригнулась к шее гиганта. Волк поднялся на все четыре лапы, отряхнулся так, что чуть нас не сбросил, а затем помчался напрямик, не разбирая дороги. Кусты проносились под нами с такой скоростью, что сливались в однородную зеленую массу, и только вековые стволы деревьев проносились мимо. Минут через пятнадцать удивление и восторг отступили, и вместо них было только одно желание — чтобы все это поскорее закончилось. Мышцы спины у волкалака были словно камни. Вот только он ими активно шевелил, и вскоре на моей заднице не осталось живого места. Единственная, кто продолжала радоваться происходящему, дриада. Но у нее попа деревянная, что с нее возьмешь? «Мы на месте!» Довольно объявила волчица, когда деревья расступились, и мы оказались на широкой поляне. Костров не было, но там и тут грубками стояли волколаки в окружении обычных волков. В дальнем краю поляны стоял шатер, возле которого я заметил знакомую фигуру. Наша посланница спрыгнула прямо перед матриархом стаи и, припав к земле, подползла к ее ногам. «Мать!» «Я нашла того, кто сразится за тебя вместо брата».